История живописца Жил-был художник, но он был такой бедный, что не мог купить себе ни карандаша, ни бумаги, а про краски и кисти нечего и говорить. Он, конечно, пытался рисовать кирпичом на асфальте, но дворники и милиционеры не любили таких художеств и звали друг друга на помощь. Наш бедняк мог бы также расписывать стены и заборы. Однако каждая стена кому-то принадлежит. Кроме того, это тоже надо было делать ночью, когда народ не шляется туда-сюда и не мешает. А какое же это рисование ночью? Тем более, что кирпичом не порисуешь на стене. Кирпич стену не берет, только царапает. Хорошо еще, что у художника была крыша над головой. Однако эту берлогу нельзя было назвать жильем. Просто один дворник отгородил под лестницей угол, чтобы не таскать домой метлы, лопаты, ломы, валенки и телогрейку. Дворник навесил туда дверь, снабдил ее ржавым замком и тут же, подумав, повесил объявление, что недорого сдается отдельная квартира Б.У. О том... Как художник снял эту квартиру Б.У. без удобств? Рассказывать долго. Только заметим, что спал он там, подстелив на пол свое пальто, и был рад, что все-таки не на улице валяется, где дует. Капает, и каждый может отобрать пальто. Как художник дошел до этой нищеты, говорить не хочется. Достаточно упомянуть, что его обманули. Как обманывают многих простодушных и безденежных людей, которым обещают большие кошельки за их маленькие квартиры, и, проснувшись однажды, такой будущий богач видит, что он лежит на скамейке в парке, а потом с трудом вспоминает, что в его собственном доме уже висят чужие занавески, и в двери новенький замок, от которого нет ключа. Вот и все. А почему художнику все-таки достался угол под лестницей, объясняется просто. Знакомый дворник сдал ему эту квартиру за приличные деньги, но в долг, надеясь, что когда-нибудь жилец выиграет судебное дело против жулика Адика, захватившего его прежнюю квартиру. Однако должок все рос и рос. Дворник по утрам приходил то с метлой, то за лопатой и, видя спящего без дела художника, раздражался — как каждый честный труженик, который рано встает и вдруг видит перед собой лежачих лодырей. Начинался скандал, и спящий натягивал пальто, на котором находился, и которым укрывался, еще и на уши. Это происходило регулярно в семь утра. Дворник орал, что в мире один такой нашелся добрый дурак, который бесплатно раздает направо-налево свои квартиры и при этом терпит, что ему не платит вот уже шесть месяцев а шесть умножить на шесть плюс двадцать шесть будет миллион с копейками. — Да убить тебя мало, — вопил дворник, — маша лопатой над головой художника. — Гани миллион. — Или вытряхивайся. — У меня на эту квартиру вагон желающих. — Или, — мечтал вслух дворник, — давай я продам тебя в рабство, что ли. — Дам объявление, сдается раб на разные работы, оплата вперед за три года. «Но этим надо заниматься», — вопил дальше дворник. «Объявление денег стоит». «Короче», — орал дворник, — «иди сдавай почку в больницу. У тебя почек целых две, куда тебе одному столько?» Кончалась эта утренняя беседа всегда одним и тем же. «Выходи», — говорил дворник, — «ты уже на свои деньги выспался. Иди в больницу». Художник, толком не проснувшись, плелся на улицу и в который раз думал, почему хозяин все время посылает его лечиться. Дворник, как петух, кричал каждое утро, и спасибо еще, что у дворников, в отличие от петухов, есть два выходных дня. Тут-то бедный постоялец отсыпался». И так рано утром он выбирался из своего логова и шел гулять с тайной целью найти где-нибудь кусочек хлеба или стакан горячего чаю. Такая у него была мечта. Кроме того, наш художник все время околачивался близ родного мусорного бака, который стоял у его прежнего дома. Была надежда, что новый владелец квартиры, Кадик возьмет и вынесет на помойку кисти, краски и и полотна прежнего хозяина. Умный художник рассчитывал, что Адик когда-нибудь да начнет делать ремонт, а вот тогда придут рабочие и все выкинут, и можно будет нарисовать картину и продать ее. Но где плохо, там будет еще хуже. И бедняга упустил свое счастье. Придя однажды к родному дому, он увидел такую картину, В его квартиру въезжают совершенно посторонние люди — семья с пятью собаками, роялем и не очень взрослой дочерью, которая держала всю свору на поводке и руководила отцом и матерью, а также четырьмя грузчиками. В подъезд вносили книги, полки, ноты, рояль, затем потащили клетку со взъерошенным котом, и собаки подняли приветственный лай. Одна из них была явно слепая, но она тоже гавкала и веселилась вместе со всеми. Художник сразу же, не сходя с места, полюбил эту странную семью, особенно слепую собачку и девушку-хозяйку, такую разумную, в свои небольшие годы. И затем он, повесив голову, пошел прочь. Против этих людей он никогда бы не стал выступать в суде, требуя их выселения». Жулик-адик, обманом захвативший его квартиру, знал, что делал, когда перепродавал ее такому семейству. И художник, как всегда, отправился бродить по городу и рисовать свои картины. Надо сказать, что он все-таки рисовал, но мысленно. То есть, найдя какую-нибудь выгодную позицию, он, как полководец, озирал пространство — тут домишка, тут церковь, тут облако и дерево — Из булочной вышла толстая тетя с батоном. — Остановись мгновенье, ты прекрасна! — так восклицал про себя художник. Это была его никому невидимая картина, где все краски играли, переливаясь, где мир светился, небеса становились бирюзовыми, хлеб и стены храма отливали золотом, а теткино платье — Пышно расцветала, как букет сирени. И в добавлении ко всему у булочной останавливалась бабушка в оранжевом байковом халате. Все. Художник вздыхал. Создав это произведение, руки его шевелились, а в глазах стояли слезы восторга, потому что если бы кто-нибудь увидел его картину, «Мир бы засмеялся от удовольствия, ей-богу», — думал художник. «И картина бы излучала свет далеко, метров на десять, и в музее вокруг нее толпились бы». Закончив свой ежедневный труд, наш мечтатель брел в булочную и вдыхал там аромат свежего хлеба, а также глубокий, сладкий, сытный запах деревенского каравая и поджаристо-легкомысленное дуновение от горячих булочек.